и уносился мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствуют спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепьяно, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и кусты сиреней. И царицей всего этого она».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 Суп Жюльен и аля Рейн, соус аля провансаль, а ля метр жаркое индейка, дичь, пирожное суфле. Ну, суп аля провансаль, соус Жюльен и жаркое суфле, только поскорее. Слуга посмотрел на него. Ну, что же, сказал Александр с нетерпением. Тот бросился вон и подал, что ему вздумалось. Адольф остался очень доволен. Он не дожидался четвертого блюда и побежал на набережную Невы. Там ожидал его лодка и два гребца.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 если б можно было ходить пешком по воде думал александр изобретают всякий вздор а вот этого не изобретут гребцы машут веслами медленно мерно как машина под градом льет по загорелым лицам Им и мы нужды нет что у александра сердце заметалось в груди что не спуская глаз с одной точки он уже два раза в забытии заносил через край лодки ту одну то другую ногу а они ничего гребут себе с той же флегмой да по временам отирают рукавом лицо живее сказал он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 Наденька засмеялась «Полегче, барин! Погодите-ка, вот я рук подам!» Промолвил один гребец, когда Александр был уже на берегу «Ждите меня здесь!» – сказал Имадоев Адуев и побежал к Наденьке Она нежно улыбалась издали Александру С каждым движением лодки к берегу Грудь ее поднималась и опускалась все сильнее «Надежда Александровна!» – сказал Адуев, едва переводя «дух от радости»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 Спросила чашку молока и пошла в сад. Так и не обедала. «Что? Посмотри-ка мне прямо в глаза, сударыня!» Александр обомлел при этом рассказе. Он взглянул на Наденьку, но она обернулась к нему спиной и щипала листок плюща. «Надежда Александровна», — сказал он, — «ужели я так счастлив, что вы думали обо мне?» «Не подходите ко мне!» Закричала она с досадой, что ее плутни открылись. «Маменька шутит, а вы готовы верить!»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 Он поцеловал руку и принял ягоды, как маршальский жезл. «Не стоите вы заставить так долго ждать себя», — говорила Наденька. «Я два часа у решетки стояла. Вообразите! Едет кто-то. Я думала, вы. И махнула платком. Вдруг незнакомые. Какой-то военный. И он махнул. Такой дерзкий». Вечером приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любецкий и Адуев остались опять втроем.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 пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только заребит поверхность и повеет прохладой на Наденьку и Александра или принесет им звук дальней песни. И снова все смолкнет, и опять него неподвижно, как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет. И сон пуще сомкнет его потяжелевшие веки.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 Неужели нельзя верить самим себе? Нельзя, нельзя, говорила она, качая головой. Он посмотрел на нее и задумался. От чего? Что же начал он потом может разрушить этот мир нашего счастья? Кому нужда до нас? Мы всегда будем одни, станем удаляться от других. Что нам до них задело и что задело им до нас? Нас не вспомнят, забудут, и тогда нас не потревожат и слухи о горе и бедах.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 Он остался один в раздумье. Александр Федорович раздалось опять с крыльца. Простакваша давно на столе. Он пожал плечами и пошел в комнату. За мигом невыразимого блаженства вдруг Простакваша, сказал он Наденьке. Ужели все так в жизни, лишь бы не было хуже? весело отвечала она. А Простакваша очень хороша.